Издательство «Эксмо». Кристин Майнцер. Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона. Дину. Ты хорош во всем, что делаешь. Поэтому, когда ты рядом, я уверена во всем, что делаю я. Введение. Привет, прекрасные создания. Да-да, я говорю с тем, кто только что включил эту книгу. Я хочу сказать вам то, что вы должны знать, но, вероятно, слышите достаточно редко. Я верю в вас. Я верю, что у вас есть замечательные истории, которые люди хотят услышать. Я верю, что вы особенные. Никогда не позволяйте людям говорить вам обратное. Конечно, здесь вопрос не в том, прекрасны ли вы, а это так, а в том, хотите ли вы делиться своим великолепием в подкастах. И это первая причина, по которой я здесь. Помочь вам понять это. Вторая причина – помочь вам превратить подкаст в реальность, если подкастинг – это то, что действительно близко вашему сердцу. Теперь вы можете сказать, конечно, я хочу начать подкаст. Вот почему я купил эту книгу. Почему ты ставишь под сомнение мои намерения? А вот почему, дорогие слушатели. Потому что создание подкаста может быть трудным, и вы можете быть сбиты с толку. Вы можете начать удивляться временам, когда вы думали, что идея начать подкаст – хорошая. «Я хочу, чтобы вы знали не только о радостях, которые ждут вас впереди, но и о работе, которую нужно проделать, чтобы эти радости материализовались. Чтобы у вас всё получилось лучше, чем у меня. Чтобы вы знали, что я и другие готовы помочь вам. Предупреждаю, я задам вам несколько сложных вопросов, которые каждый подкастер должен, как мне кажется, задать самому себе прежде, чем сделать лучшее, на что они способны». Для ответа на эти вопросы вам придётся покопаться в себе. И я ожидаю, что вы проделаете серьёзную работу. И независимо от того, удастся ли вам создать следующий «Сэрэлл» или это будет крошечный проект для семьи и ближайших друзей, я хочу, чтобы вы помнили – вы прекрасны. «Сэрэлл» – детективный подкаст журналистки Сары Кеннинг считается самым популярным подкастом в истории жанра. Примечание. «Почему я?» Или почему я имею право давать советы? Вы можете задаваться вопросом, да кто она такая, чтобы одновременно говорить мне, что я великолепен, и предупреждать о трудностях. Что ей известно обо мне? И вообще, что она знает о подкастинге? Прежде всего, я ведущая подкастов. За последние 10 лет я провела три успешных подкаста, аудитория которых превысила 10 миллионов человек. Первый, Movie Date, был запущен Нью-Йоркским радио WNYC. Они же запустили Radio Lab и Death, Sex and Money. И шел в течение шести лет. Radio Lab – подкаст, где посредством музыки и звуков ведущие Джет Амбрат и Роберт Клурвич объясняют различные явления. Death, Sex and Money – подкаст с ведущей Анной Сейл, посвященный обсуждению важных тем, на которые люди стесняются говорить. Подкаст имел довольно скромную репутацию, но отличался внушительным списком гостей, включая Скарлетт Йоханссон, Джоанна Риверс, Кристину Хендрикс, Джеймса Франко, Клайва Оуна, Тараджи Пенде Хенсена и множество других известных актёров, режиссёров и сценаристов. Каждую неделю я и мой любимый соведущий Рейфьер Гузман брали интервью у звёзд, обсуждали новые фильмы, разговаривали со слушателями на тему кинематографа. и проводили то, что мы называем кинотерапией, когда слушатели рассказывали нам о своих проблемах, а мы прописывали им фильмы, просмотр которых поможет им преодолеть трудности. Мои следующие два проекта были запущены на Panoply. Panoply – это старое название. Сейчас компания называется мегафон Платформа, подарившая нам Revisionist History, подкаст канадского журналиста Малколема гладуэла «You must remember this» от историка Карины Лонгвард и «Happier» с писательницей Гретхен Рубин. Первый из них «When Megan Met Harry, a Royal Wedding Cast» был непродолжительным в силу его тематики. Он представлял собой обратный отчет до королевской свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл, эдакий праздник любви длиной в полгода. Каждую неделю мы с моим приятелем Джейнсом Баром обсуждали последние новости, брали интервью у экспертов, объясняли смысл различных королевских традиций и делали прогнозы на этот знаменательный день. Шоу получило международное признание, включая внимание телеканалов BBC, CVC, TLC и NBC. Журнал time включил наш аудиоблог в топ-50 подкастов, а «Космополитен» в топ-40. плюс ко всему, она списали в десятки других печатных изданий. Шоу даже транслировалось на борту компании British Airways в мае 2018 года. И второе шоу, которое я люблю и продолжаю вести с моей дорогой подругой Джалентой Гринберг, By the Book. By the Book, дословно по книге. Примечание. Наполовину реалити-шоу, наполовину подкаст по самопомощи. Этот проект, на мой взгляд, изменил жанр подкастов и сейчас насчитывает уже более пяти сезонов. В каждом выпуске мы с Джалентой выбираем книгу, меняющую жизнь к лучшему, и живем в течение двух недель по инструкциям, данным в ней, и выясняем, работают ли эти рекомендации. Для чистоты эксперимента мы едим то, что нам велят, одеваемся так, как нам советуют, меняем свой режим сна, лексику и даже сексуальную жизнь. И как в любом реалити-шоу, мы записываем себя повсюду. Дома, на работе, с нашими мужьями и друзьями. Когда нам хорошо, и когда плохо тоже. Шоу By The Book неоднократно попадало в списки лучших. Оно вошло в десятку лучших по версии NPR – National Public Radio – Национальное общественное радио. В ТОП-21 по версии BuzzFeed обсуждался клубом любителей подкастов в New York Times и почти еженедельно освещается в СМИ. Национальное общественное радио – крупнейшая некоммерческая организация, собирающая и распространяющая новости 797 радиостанции США, финансируется за счёт пожертвований слушателей, юридических и физических лиц. И хотя меня знают как ведущую подкастов, я ещё и продюсирую их. Я выпускала ежедневные национальные новостные шоу в прямом эфире. В моем послужном списке – подкасты о еде, предпринимательстве, музыке, воспитании детей и психическом здоровье. Я работала над отмеченных наградами шоу с известными ведущими, записывала подкасты для известных брендов и даже помогала создавать аудиопроекты с маленькими детьми. Хэппер с Гретхен Рубин, Хэппер ин Холливуд, Геллбосс Радио, The Spockful, Food 52 с Берн Тост, Спонт с Кристин и Лис. has school quite the power of internet little gold отвен fair sound check in и simple podcast вот далеко не полный перечень подкастов автором которых я являюсь для некоторых из этих проектов я делала гораздо больше чем просто писала сценарии приглашала гостей и наставляла ведущих я принимала участие в создании концепции шоу развития программ, Вот чем я занималась на телеканале CBS до того, как пришла в аудиоформат. Кстати, сегодня я продолжаю это делать для клиентов на контрактной основе. За пределами студии я вела занятия по аудиопроизводству в таких знаменитых местах, как Колумбийский университет, Бруклинский колледж, Высшая школа журналистики Крейга ньюмарка при городском университете Нью-Йорка и Колледж Хантера. Я была постоянным докладчиком в Бруклинском историческом обществе, где участвовала в обсуждении истории и поп-культуры. Я выступала в качестве комментатора на BBC, CBC, Vox, Australian Broadcasting Coop, Radio New Zealand, нескольких подкастах Slate, нескольких программах WNYC и десятка других шоу и мероприятий, как больших, так и малых. Примерно раз в месяц меня приглашают как спикера на конференции, в том числе саммит создателей блока, движение подкастов IAB Podcast Upfront, Walk It и On Air Fest, посещаемость которых от нескольких сотен до многих тысяч человек. Кроме того, каждую неделю более 14 миллионов человек слушают All Things Conceded, шоу, в котором я не раз появлялась. Два миллиона человек слушали меня на WNYC каждую пятницу в течение шести лет, когда я была постоянным участником их эфиров. Многие смотрели трёхчасовые документальные фильмы о королевской свадьбе на телеканале TLC, в которых я приняла участие в мае 2018 года, а поклонники Гретхен Рубин знают меня как её бывшего продюсера и гостя шоу. «Я квалифицированный специалист». И что еще более важно, я здесь, чтобы помочь вам. Чем является и чем не является эта аудиокнига? Друзья, я искренне надеюсь, что эта аудиокнига будет не просто путеводителем по подкастингу, а ключом к мотивации. Я хочу помочь вам найти свое звучание, подтолкнуть вас к мысли, что именно ваша история важна и нужна другим. И, конечно, я хочу подсказать, как найти единомышленников, которые будут направлять вас на верный путь в минуты сомнений. Помимо наставлений, слов поддержки и любви, эта книга еще и о сложных вещах, идеи, поиски своего направления, структуре, способах рассказывания историй, словом обо всем, что в совокупности называется успешным подкастом. Я говорю об искусстве. Я говорю об искренности. Я говорю о ремесле. Я говорю о том, чего вы не найдете в большинстве справочников, блогов и инструкций. Откровенно говоря, я хочу, чтобы эта книга стала для вас опорой в реализации собственного проекта. Это немногое из того, что вы заслуживаете. Теперь, когда я рассказала, что есть в этой книге, я должна сообщить о том, чего в ней нет. Это не техническое руководство, поэтому... В этой книге я не буду сравнивать и противопоставлять все самые последние и лучшие подкастинговые штуковины и гаджеты. Да, я расскажу об оборудовании, которое, на мой взгляд, необходимо. Его не так много, как может показаться. Но я не буду выступать за конкретные бренды и перечислять преимущества какой-либо линейки продуктов. Я не собираюсь объяснять вам, как использовать все оборудование или программное обеспечение. Во-первых, мне кажется, этому можно научиться в процессе наблюдения за другими – на работе, на семинаре, в учебном классе, у частного репетитора и так далее. Во-вторых, я рекомендую видеоуроки, в них всё наглядно и подробно рассказывается. Процесс записи подкаста предполагает, что вы будете слушать записанный вами голос, раскладывать его на дорожке, с помощью мышки регулировать громкость и другие параметры звучания. Все эти процессы могут выполняться по-разному, в зависимости от используемой вами программы или оборудования. Сама когда-то я пыталась научиться использовать различные виды программного обеспечения для редактирования аудиодорожек, и всегда терпела неудачу. Только с помощью терпеливых и внимательных коллег я в этом деле преуспела. «Приподнесите себе тот же подарок, что и я. Попросите помочь вам более опытных людей». В общем, я искренне верю в то, что научиться использовать гаджеты – это самое лёгкое. Самое сложное – это всё остальное. Выяснить, почему вам и миру нужно ваше шоу. Как рассказать свою историю таким образом, чтобы она прозвучала красиво и убедительно. Готовы? Ну, конечно, вы готовы.